Глава 25. Полет. Нет, простонала Бетти. Нет, нет, нет. Снаружи башни послышались испуганные крики. Бетти упала на колени, не в силах заставить себя подойти к окну. Они были так близко. Они столько пережили и ради чего? Последняя надежда разбилась вместе с Соршей. Мы опоздали. Коултон одной рукой притянул к себе Флис, а другой Чарли. Та тихонько плакала. Флис оцепенела. Мы просто опоздали. Ключи выскользнули у него из рук и упали на пол. Бетти окинула взглядом мрачную камеру, место, где Сорша провела свои последние дни. Это не комната, подумала она. Это могила. Она поднялась, подошла к стене, с трудом передвигая ноги, и коснулась глубоких царапин. Царапин, которые складывались в горькие слова, полные ненависти: злоба, несправедливость, трусость, побег, выдерженс. Бетти закрыла глаза, но слово никуда не делось, как будто оно было вытравлено прямо у нее на душе. Сколько ненависти. Как ей только в голову пришло, что она сможет снять проклятие. Как она посмела на это надеяться? Она вспомнила жизнь на вороньем камне, тихую, простую жизнь, которой ей вечно было недостаточно. Теперь она об этом жалела. И не будь быть такой неугомонной и всем недовольной, будь она чуть больше похожа на флисту, возможно, у нее впереди была бы долгая жизнь. Как и у сестер. Если бы они ее не послушались. "Простите", прошептала Бетти. "Простите, бабушка, Флис, Чарли и Колтон". Ее слова затерялись в монотонном гуле тюремного колокола. В камере почти стемнело. Небо снаружи было дымно-рыжим, кроваво-красная луна висела над топями. Ворона со зловещим карканьем села на подоконник, глядя на Бетти блестящим глазом. Пошла прочь, закричала Бетти но птица не шевельнулась. Через другие окна залетело еще несколько ворон. Они садились на настенные канделябры, на матрас, на все подряд и каркали в унисон. В холодном воздухе разносились крики. Бетти, словно в трансе, подошла к окну. Не смотри, сказала она себе. Не надо смотреть. Но она понимала, что придется. Перед ней лежал вороний камень. Туманные топи уходили вдаль. У подножья башни по-прежнему кричали стражники. Бетти заставила себя посмотреть вниз. Дворик кишел надзирателями. Они копошились внизу словно муравьи, выкрикивали предостережения, раздавали приказы. Тела нигде не было видно. Может быть, бедную Соршу уже унесли? И стражников столпилось так много, что за ними ничего не разглядеть. Даббитти донесся глухой стук. Бум-бум-бум. Что это за звук? отрешенно спросила она. Ломают входную дверь, ответил Колтон. Судя по всему, не все надзиратели суеверны. Бетти снова повернулась к окну. Вороны велись вокруг башни, их было уже не остановить. Все было кончено. А потом откуда-то снизу, словно знамя, взметнулись растрепанные рыжие волосы. Батяхнула и перегнулась через подоконник. Там Сорша цеплялась за стену башни, каким-то чудом балансируя на узком карнизе над одним из маленьких окошек. Лицо у нее было перепачкано, одежда превратилась в лохмотья. Значит, возгласа Бетти оказалось достаточно, чтобы Сорша заколебалась. И передумала прыгать. Сорша, закричала Бетти. Уже почти погасший уголек надежды снова разгорелся. Держись! Мы пришли, чтобы тебя спасти. К ней тут же подскочили Флис и Колтон. Бетти перегнулась еще ниже. Возьми меня за руку. Не могу. Сорша вжалась в стену и зажмурилась. Тогда я упаду. Ее нога соскользнула с карниза, и Сорша зашарила по стене в поисках опоры. Из стены выскочил камень и полетел вниз. За ним последовал другой. "Нет!" закричала Бетти, протягивая ей руку. "Держись! Мы тебя вытянем, только не падай". "Не думаю, что долго продержусь". Сорша открыла глаза и испуганно посмотрела вниз. "Я была готова. Я столько собиралась с духом, а потом ты позвала меня по имени и сбила с толку". "Ты не можешь упасть!" воскликнула Бетти. "Я тебе не позволю". А теперь хватай меня за руку. Сор рванулась, но ее пальцы лишь впустую мазнули по стене, слишком далеко от Бетти. Еще один камень полетел вниз, вырвавшись из-под ее руки. Сорша вскрикнула и вслепую нашарила новую опору. Давай я попробую, предложил Колтон. Бетти уступила ему место. Но оказалось, что его усилий тоже недостаточно, и ей оставалось лишь беспомощно смотреть, как он отчаянно тянется к Сорше. По лестнице разнесся грохот и треск ломающегося дерева. "Они прорвались!" вскрикнула Флис. "Стражники в башне!" "Я не сдамся!" Бетти схватила связку, подскочила к двери в камеру, захлопнула ее и повернула ключ в скважине. "Флис, Чарли, помогите забаррикадировать дверь!" Вместе они стащили к двери все, что было в комнате. Но обстановка тут была удручающе скудна, и всем было понятно, что продержится баррикада недолго. А с лестницы уже раздавался грохот шагов. "Они идут!" закричала Чарли. Колтон откинулся назад с разочарованным стоном. "Я не могу дотянуться. Нужно что-то еще придумать". Он уселся на подоконник, перекинув ноги наружу. Флиз побледнела. Колтон. Не надо. Ты упадешь!» Не упаду. Он повернулся к ним лицом, крепко схватился за парапет и опустился. Сорша, держись за мои ноги. Ничего не выйдет, подумала Бетти, когда стражники добрались до двери в камеру. Ощущение полного провала накрывало ее, норовя загасить последнюю искру надежды. Глухие удары по дереву отдавались в голове звучали в такт с колокольным звоном. Даже если мы втащим Соршу внутрь, куда нам деваться? Мы окружены. Оставалось всего несколько секунд до того, как надзиратели вломятся в камеру, до того, как все будет кончено. Вороны кружили над башней призывно каркая, и на миг показалось, будто они зовут их к себе в воздух. Не для погибели, а ради чего-то другого. Чарли, сумка крикнула Бетти. Чарли уставилась на нее сквозь слезы и спутанные волосы. "А? Идите сюда, обе. Флиз!» Глаза у Флис были огромные, как блюдца. "Бетти, ты что?" прошептала она. "Ты же не хочешь. Мы не можем. Это наш единственный шанс", закричала Бетти. Она схватила сестер за руки и потащила их к окну. "Мы знаем, что в стенах башни магия не работает. Но как только мы окажемся за стенами, она замолчала кивнув на небо. "Нет", захныкала Чарли. "Нет, не хочу". "Да", Бет крепко её обняла. "Ты до сих пор мне доверяла, и мы знаем, что все получится благодаря тебе". Ждать ответа времени не было. Дверь за их спиной понемногу разлеталась в щепки. Сквозь дыры доносились голоса черемщиков. "Они убегают!" Голдония убегает со своими бесами. Бетти перекинула ноги через подоконник, побуждая Флис последовать своему примеру. Вместе они подхватили дрожащую Чарли и усадили ее у Флис между коленей. Чарли вцепилась в истертую дорожную сумку, сжимая ее, словно мягкую игрушку. Бетти собралась с духом и в последний раз взглянула вниз. Сорш держалась за ноги Колтона. Тот все еще цеплялся за подоконник рядом с Бетти. Возьми меня за руку, крикнула она. Колтон с трудом к ней потянулся. Ладонь у него была липкая. Теперь он висел на одной руке, удерживая себя, и Соршу. На лбу у него блестели бисеринки пота. Скорее, взмолился Колтон. Я нас долго не удержу. Свободной рукой Бетти крепко взяла флиз под локоть. Ветер завывал, свистел в ушах, приглашая полетать вместе с ним. Насчёт три прыгаем. Она повернулась к Чарли. Ты знаешь, что делать? Я не могу, запинаясь, проговорила та. Прыг страшно. «Придется! Это единственный способ. Но у тебя получится, Чарли. Мы в тебя верим. Сделай это ради нас, и ради бабушки, и ради всей семьи Выдершенс. Что? "Видершенс!" крикнула снизу Сорша. "Да," ответила Бетти. "Мы Видершенс. Раз, два." Дверь наконец поддалась и с грохотом обрушилась. Камеру заполонили стражники. "Три!" крикнула Бетти, и они с боевым кличем бросились в небо. Из стены при этом выпало еще несколько камней, где-то четыре 5 штук. Наверху кружили вороны. Чёрные силуэты на фоне ярко-оранжевой луны. Бетти не ожидала, что падение будет таким быстрым. "Домой!" завопила Чарли. И на одну секунду Бетти действительно показалось, что они летят.